311. Май 27. Правильно определили состояние сознания в преддверии событий, как томление Духа. Состояние тяжкое, на пределе напряжения — разрядка. Дух, распятый на кресте материи, мучительно страдает. На кресте страданий умирает малая я, и я большое рождается жизнь Это будет воскресение Духа. Все ли страдают? Нет. Только те, чей дух подошел к порогу воскресенья. Остальные живут жизнью обычной, не жили, так как сейчас планета вступила в полосу необычности, и пострадать должны массы, чтобы пробудился дух. Много бедствий и катастроф обрушивается на землян, чтобы проснулись от вековой спячки, но молчит дух человеческий.